Глава тридцать пятая Сразу же после пробуждения, когда не увидела привычные стены пещеры, Рона силилась понять, где же она находится. А когда сообразила, что лежит в собственной кровати в поместье Николы, то еще какое-то время не могла поверить, что все это происходит с ней на самом деле. Как она тут оказалась? Вернулся Роун, и они переместились сюда? Но почему она ничего не помнит? И главное, зачем он это сделал? — Это риск и прежде всего для него. А потом она принялась восстанавливать последние события, откапывая их из песка и складывая горкой кирпичик за кирпичиком. И она вспомнила все. Великий Творец! Да ей же привиделся Никола, совершенно такой, каким она его помнит при жизни. И именно после этого наступила темнота. Рона села в кровати, всматриваясь в темноту комнаты. «Интересно, сколько сейчас времени?» Глубокая ли ночь, или всего лишь поздний вечер? Оставаться и дальше в неведении она не могла. Как бы она тут ни оказалась, должно быть, пока ничего ей не угрожает, и ответы на многочисленные вопросы, что распирают голову, она должна получить немедленно, если даже придется для этого разбудить Ерка и заставить того покинуть на время супружеское ложе. В кровати ее уложили прямо в одежде, но в комнате было холодно, а в окно хлестал дождь. Рона сразу же заметила, стоило коснуться пола, а потому поверх платья она еще накинула теплый халат, который остался тут из прошлой жизни, как и тоска одиночества, что наполняла комнату. На кровать Рона вообще не могла смотреть без слез, ведь в ней она никогда не спала одна, а после той ночи даже видит впервые. Из-под двери гостиной пробивался слабый свет и слышались голоса но говорили так тихо, что никому принадлежат голоса, ни слов, Рона разобрать не могла, пока спускалась по лестнице. Вот оно, то место в холле, где лежал Никола. Боль сжала сердце с такой силой, что Рона вынуждена была остановиться, чтобы не скатиться с лестницы. Воспоминания настолько отчетливо всплыли в памяти, что в какой-то момент ей даже почудилось, что видит бледное лицо мертвого Николы. «Великий Творец, почему же ты не защитишь ее от боли? Зачем заставляешь переживать все заново? И там, на берегу, зачем ты показал этот мираж, почти не отличающийся от реальности? Мужчина был так похож на Николу, что не знай Рона, что тот мертв, подумала бы, что это он. Впрочем, ее сознание именно так и решило, не выдержав испытания». Она толкнула дверь, которую открывала столько раз и которая так привычно скрипнула. Голоса сразу же стихли. Кого Рона надеялась увидеть в их с Николой креслах возле камина? Возможно, Марка, но точно не Ерка со Стефой, что смотрели на нее сейчас, не произнося ни слова. Ну, конечно, Марк же покинул этот дом, и тут остались только они, ее друзья, чтобы следить за хозяйством. «Рона!» Первым пришел в себя Ерк, вскочил с кресла и подбежал к ней. «Иди, погрейся возле огня. На улице светопредставление разыгралось». Он подвел ее кресло, усадил в него и заботливо укутал ноги пледом. И все это он проделал под пристальным взглядом Стефы. И Рона не могла понять, с каким выражением лица та на нее смотрит. Казалось, что Стефа Рону осуждает, и от этого становилось очень не по себе. Впрочем, уже через секунду все изменилось. Лицо Стефа скривилось, губы задрожали, а из глаз палились слезы. Сама она бухнулась на колени и уткнулась в ноги Роны лицом, обхватывая за талию. «Как же я рада, что ты жива и невредима!» – всхлипывала она, в то время как Ерк безуспешно пытался оторвать рыдающую жену от Роны. Сама Рона и вовсе растерялась, только и могла что поглаживать Стефу по волосам. «Творец-свидетель, как горячо я молилась о твоем спасении, и он услышал меня!» Она еще причитала, когда Ерку все же удалось поднять ее на ноги и вывести из комнаты. Роне же он кинул, что вернется, как только проводит жену в спальню. Вид у него при этом был виноватый. А Рона даже рада была остаться в этой комнате одна. Она закрыла глаза, откинулась на спинку кресла и на минуту представила, что все вернулось. Это было очень больно делать, но она заставила себя превозмочь боль, чтобы проверить, что все это происходит на самом деле, и понять, какая же она сейчас, что чувствует. Заслушав шум, Рона распахнула глаза и увидела возвращающегося Ерка. Выглядел он виноватым. «Прости, она перенервничала», — проговорил он, опускаясь в соседнее кресло. Пришлось дать ей успокоительные настойки. «Ерк, «Как я здесь оказалась?» Задала Рона почти самый главный вопрос и решилась поделиться с другом тем, что до сих пор терзало сознание. «Я видела там Николу. Он был как живой». Голос дрогнул в последний момент, лишая самообладания. «Рона, мне нужно очень многое рассказать тебе», кивнул Ерк, сосредоточенно размышляя над чем-то. «Но сначала я должен убедиться, что сознание твое окрепло достаточно». С этими словами он обхватил ее голову руками, и из ладони его заструилось тепло. Слабая улыбка коснулась губ Роны. Магия Ерка была так похожа на магию Роуна, не зря тот учил его. «Все в порядке», — убрал руки Ерк. «А было не так? Ты едва не умерла. Вздох вырвался из груди мага. Я успел вовремя» в который раз смерть стояла рядом, и кто-то в последний момент вырывал ее из когтистых лап. Это ли не судьба, которая будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь? — Расскажи, Ерк, что бы ты ни сказал, я выдержу, — попросила Рона, приготавливаясь услышать то, что даже не надеялась. Рассказ Ерка длился недолго. Во время него лицо Рона менялось несколько раз но она так и не произнесла ни слова, пока Ерк не закончил. Роуну грозит смертная казнь, первое, что спросила она, и глаза ее показались ярко воспаленными, с нездоровым блеском внутри них. Он даже ответить не смог, а лишь кивнул. Мысли об учителе неизменно терзали его душу. Он хотел спасти того, но ума не прилагал, как это можно устроить». «Где же Никола?» — задала Рона второй вопрос, и на глаза ее навернулись слезы. Ерк даже вздохнул с облегчением, понимая, что удалось избежать второго приступа лихорадки мозга. Он уехал к брату. «Рона, ты должна знать кое-что еще», — после паузы добавил Ерк. Она лишь молча ждала. Что бы он ни сказал еще, вряд ли потрясение будет сильнее. Но она ошиблась. Следующее известие оказалось для нее полной неожиданностью. «Никола не помнит ничего, никого», — добавил Ерк. «Я пытался вернуть его память, но у меня ничего не получилось. Травма была слишком серьезной. Марго чудом удалось отвоевать его у смерти». «Я благодарна ей», — пробормотала Рона. «Не стоит, она делала это не для тебя». Ерк рассказал рони про то, что королева Млеки хотела убить ее, и как он с волком помешали ей это сделать. Сердце немного согревало мысль, что волк проснулся и вспомнил ее. Но и пустота никуда не делась. Она все еще царила в душе Роны, разве что стала болезненно реагировать на раздражители. А так было спокойно, когда она дремала. «И все же именно она спасла Николу», — упрямо повторила Рона. «Ерк, как думаешь, разрешат ли мне увидеться с Роуном?» Подалась Рона вперед, с надеждой всматриваясь в глаза друга. «Зачем Рона?» Гримаса боли исказила лицо Ерка. «Этим ты только сделаешь больнее ему и себе, да и он с тобой попрощался». «А я с ним, Ерк, я ведь с ним не попрощалась и ждала в лагуне я не тебя, а его». Только сейчас Рона до конца осознала, что же произошло. Роун пожертвовал жизнью ради того, чтобы обелить ее имя. Когда они прощались, он уже знал, что не вернется, а она... Она даже не обняла его на прощание. Хотя вряд ли от этого кому-нибудь стало легче. С самого начала, как только решил отправить ее из Млеки, он отказался от нее, во что бы то ни стало, решив сделать ее счастливой. Как тогда, так и сейчас Роне казалось, что счастье очень близко. Стоит за закрытой дверью, которую достаточно открыть, чтобы впустить его. Только вот дверь заперта на ключ, а ключ этот потерян. И никто не в силах его разыскать, пока она, Рона, не вспомнит, где же он может быть. «Надо поспать», — вздохнул Ерк, устало проводя рукой по лицу. «Никола вернется только завтра. Вместе решим, как быть дальше». Возвратиться в совместную с Николой спальню Рона не смогла. Остаток ночи она решила провести в своей бывшей спаленке, в мансарде, в которой жила в бытность горничной. В этой комнате, куда и проводил ее Ярк, накладывая охранительное заклинание на окно и дверь, ничего не изменилось. Рона отчетливо вспомнила, как возвращалась сюда после трудового дня. «Порой сил хватало разве что доползти до кровати», Но в те дни она была счастлива, а в душе ее расцветала любовь. Эта любовь и сейчас никуда не делась. Ее даже стало больше, если такое вообще возможно. Только вот Роне казалось, что на пути ее выросли колючие заросли, сквозь которые невозможно продраться, и сами они становятся только гуще. Постель приняла Рону как родную, и уснула она сразу. Помогла еще и настойка Ерка, от которой Рона не отказалась, когда тот предложил. А под утро, еще до наступления сумерек, ее разбудили какие-то звуки. Рядом кто-то скулил, и сначала Рона испугалась, что в дом пробралась уличная собака, которых много бродила по карасу. Где живут волки, туда часто прибиваются бродячие псы. И лишь разглядев в темноте два светящихся глаза, она поняла, что рядом с кроватью сидит Никола в волчьем обличье. И это он тихонько поскуливает, тоскливо глядя на нее. «Иди сюда!» — поманила волка Рона, освобождая рядом с собой место. Уговаривать того не пришлось. Он запрыгнул на кровать и растянулся рядом с Роной. Она обняла его, прижимаясь к влажной после улицы и терпко пахнущей волчьей шерсти. И так они лежали какое-то время. — Что с нами сделали? — прошептала Рона, зная, что ответить ей волк не сможет. Но еще она знала точно, что он ее понимает и сейчас думает так же. И в доказательство тот лизнул ее в щеку, а потом закрыл глаза, и вскоре дыхание его выровнялось. Волк уснул, А Рона еще какое-то время прислушивалась к себе. Так непривычно было лежать рядом со зверем, но он пришел к ней, чтобы поддержать. В другом обличии Никола ее не помнил, как и ничего связанного с ней. Только вот одного она не понимала, почему у нее такое чувство, что волк за что-то просит прощения. Не в силах больше думать, Рона снова уснула. А на утро проснулась уже одна: Николы рядом не было.